«Помнишь тот день, когда мы с тобой познакомились?» — сказал он. «Когда мы встретились в первый раз, и ты спросил меня, где занимаются первокурсники, еще сделал ударение на первом слоге, помнишь? Ты тогда всех иезуитов без разбора называл отцами. Иногда я спрашиваю себя, такой же ли он бесхитростный, как его язык? Я простой человек», — сказал дэвин «Ты знаешь это. Когда ты мне в тот вечер на Харкорт-стрит...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 «Со времен Тона до времени Парнелла», — сказал Стивен, — «не было ни одного честного, искреннего человека, отдавшего вам свою жизнь, молодость и любовь, которого вы бы не предали, не бросили в час нужды, не облили помоями, которому вы бы не изменили, и ты предлагаешь мне быть с вами. Да будьте вы прокляты!» «Они погибли за свои идеалы, Стиви», — сказал дэвин — «но придет и наш день, поверь мне». Примечание к странице 394 Вышел из Лиги, имеется в виду Гельская Лига. Конец примечания. Страница 395-я. Поглощенный своими мыслями, Стивен помолчал минуту. «Душа рождается, — начал он задумчиво, — именно в те минуты, о которых я тебе говорил. Это медленное и темное рождение, более таинственное, чем рождение тела. Когда же душа человека рождается в этой стране, «На нее набрасывают сети, чтобы не дать ей взлететь. Ты говоришь мне о национальности, религии, языке. Я постараюсь избежать этих сетей». Дэйвин выбил пепел из своей трубки. «Слишком заумно для меня, Стиви», — сказал он. «Но Родина прежде всего. Ирландия прежде всего, Стиви. Поэтом или мистиком ты можешь быть потом».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 Он ударил им два-три раза о землю, а потом ловко и сильно запустил его в дальний конец площадки, крикнув при этом «Душу твою!». Стивен стоял рядом с Линчем, пока счет не начал расти. Тогда он потянул Линча за рукав, увлекая его за собой. Линч подчинился ему и сказал, подразнивая «Изыдим», как выражается Кренли. Стивен улыбнулся этой шпильке. Они вернулись с садом и прошли через холл,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 «Счастливый день для европейской культуры», — сказал он, «когда слово «мерзопакостные» стало твоим любимым ругательством». Они закурили и пошли направо. Помолчав, Стивен сказал, «Аристотель не дает определения сострадания и страха. Я даю, я считаю». Линч остановился и бесцеремонно прервал его. «Хватит, не желая слушать, тошнит». «Вчера вечером мы с Хорреном и Гогенсом мерзопакосно напились». Стивен продолжал,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 Чувство трагического, по сути дела, это лицо, обращенное в обе стороны, к страху и к состраданию, каждая из которых его фаза. Ты заметил, я употребил слово «останавливает». Тем самым я подчеркиваю, что трагическая эмоция статична, вернее, драматическая эмоция. Чувства, возбуждаемые неподлинным искусством, кинетичны. Это влечение и отвращение. Влечение побуждает нас приблизиться, овладеть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 «Я имею в виду нормальные натуры», — сказал Стивен. «Ты еще рассказывал мне, как ел коровий навоз в своей распрекрасной кармелитской школе». Линч снова зажжал и потер в паху руку об руку, не внимая их из карманов. «Да, было такое дело», — воскликнул он. Стивен повернулся к своему спутнику и секунду смотрел ему прямо в глаза. Линч перестал смеяться и униженно встретил этот взгляд. Длинная узкая сплюснутая голова под кепкой с длинным козырьком напоминала какое-то присмыкающееся. Да и глаза за тусклым блеском и неподвижностью взгляда тоже напоминали змеиные. Но в эту минуту в их униженном, настороженном взоре светилась одна человеческая точка, окно съежившейся души, несчастной, измученной и ожесточенной. «Что до этого, как бы, между прочим, вежливо заметил Стивен, все мы животные, и я тоже. Да, и ты», — сказал Линч. «Но мы сейчас пребываем в мире духовного», — продолжал Стивен. «Влечение и отвращение, вызываемые неподлинными эстетическими средствами, нельзя назвать эстетическими чувствами не только потому, что они кинетичны по своей природе, но и потому, что они сводятся всего-навсего к физическому ощущению». Наша плоть сжимается, когда ее что-то страшит, и отвечает, когда ее что-то влечет непроизвольные реакции нервной системы. Наши веки закрываются сами, прежде чем мы сознаем, что мошка вот-вот попадет в глаз. Страница 397. «Не всегда», — иронически заметил Линч, — «таким образом», — продолжал Стивен, «твоя плоть ответила на импульс, которым для тебя оказалась обнаженная статуя». Но это, повторяю, непроизвольная реакция нервной системы. Красота, выраженная художником, не может возбудить в нас кинетические эмоции или ощущения, которое можно было бы назвать чисто физическим. Она возбуждает или должна возбуждать, порождает или должна порождать эстетический стасис, идеальное сострадание или идеальный страх. Стасис, который возникает, длится и, наконец, разрешается в том, что я называю ритмом красоты. «А это еще что такое?» – спросил Линч. «Ритм, – сказал Стивен, – это первое формальное эстетическое соотношение частей друг с другом в любом эстетическом целом, или отношение эстетического целого к его части, или частям, или любой части эстетического целого ко всему целому. «Если это ритм, — сказал Линч, — тогда изволь пояснить, что ты называешь красотой, и не забывай, пожалуйста, что хоть мне когда-то и случалось есть навозные лепешки, все же я преклоняюсь только перед красотой». Точно приветствуя кого-то, Стивен приподнял кепку, потом, чуть-чуть покраснев, взял Линча за рукав его твидовой куртки. «Мы правы, — сказал он, — а другие ошибаются. Говорить об этих вещах, Стараться постичь их природу и, постигнув ее, пытаться медленно, смиренно и упорно выразить, создать из грубой земли или из того, что она дает, из ощущений звука, формы или цвета, этих тюремных врат нашей души, образ красоты, которую мы постигли, вот что такое искусство. Они приблизились к мосту над каналом и, свернув с дороги, пошли под деревьями.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 О свиньях помнишь, а про это забыл. Безнадежная вы пара, ты и Кренли. Глядя в серое суровое небо, Линч скорчил гримасу и сказал. «Если я обречен слушать твою эстетическую философию, дай мне, по крайней мере, еще сигарету. Меня это совсем не интересует. Даже женщины меня не интересуют. Ну вас к черту, пошли вы все. Мне нужна работа на пятьсот фунтов в год». «Но ты ведь мне такой не достанешь!» Страница 398-я. Стивен протянул ему пачку сигарет. Линч взял последнюю оставшуюся там сигарету и сказал. «Продолжай. Фома Аквинский утверждает, сказал Стивен, что прекрасно то, восприятие чего нам приятно». Линч кивнул. «Помню», — сказал он. «Кулкра сунт квай виза плацент». В переводе с латинского «прекрасно то, что приятно для зрения». «Он употребляет слово «виза», продолжал Стивен, подразумевая под ним всякое эстетическое восприятие, зрение, слух или какие-либо другие виды восприятия. Это слово, как бы оно ни было неопределённо,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 принадлежать и не принадлежать одному и тому же субъекту. Первый шаг на пути к красоте — постичь пределы возможности воображения, понять самый акт эстетического восприятия. Ясно? «Ну что же такое красота?» — нетерпеливо спросил Линч. «Дай какое-нибудь другое определение». «То, на что приятно смотреть? Неужели это все, на что способен ты со своим Фомой Аквинским?» «Возьмем женщину», — сказал Стивен. «Возьмем», — жаром подхватил Линч. «Греки, турки, китайцы, копты, гатинтоты, у каждого свой идеал женской красоты», — сказал Стивен. «Это похоже на лабиринт, из которого нельзя выбраться. Однако я вижу из него два выхода. Первая гипотеза — всякое физическое качество женщины, вызывающее восхищение мужчины, находится в прямой связи с ее многообразными функциями продолжения рода. Возможно, это так. Страница 399. «Жизнь гораздо скучнее, чем ты ее себе представляешь, Линч. Но мне этот выход не нравится. Он ведет скорее к Евгенике, чем к эстетике». Он ведет тебя прямо из лабиринта в новенькую, безвкусно выкрашенную аудиторию, где Маккен, держа одну руку на происхождении видов, а другую на Новом Завете, объясняет тебе, что ты любуешься пышными бедрами Венеры, так как знаешь, что она принесет тебе здоровое потомство. Любуешься ее пышными грудями, так как знаешь, что она будет давать хорошее молоко твоим и своим детям. «Архи, вонючий мерзопакостный враль этот Маккен», — убежденно сказал Линч. «Остается другой выход», — смеясь сказал Стивен. «А именно», — спросил Линч. «Еще одна гипотеза», — начал Стивен. Длинная подвода, груженная железным ломом, выехала из-за угла больницы сэра Патрика Дана, заглушив конец фразы Стивена глухим грохотом дребезжащего, громыхающего металла. Линч... Заткнул уши и чертыхался до тех пор, пока подвода не проехала Потом резко повернул назад Стивен тоже повернулся и, выждав несколько секунд, пока раздражение его спутника не улеглось, продолжал Эта гипотеза продолжает обратное Хотя один и тот же объект кажется прекрасным далеко не всем Однако всякий, любующийся прекрасным объектом, находит в нем известное благоприятное соотношение, соответствующее тем или иным стадиям эстетического восприятия. Это соотношение, чувственно постигаемого, видимое тебе в одной форме, а мне в другой, является таким образом необходимым качеством прекрасного. Теперь мы можем снова обратиться к нашему старому другу Фоме и выжить из него еще... «На пол пени мудрости». Линч расхохотался. «Забавно, — сказал он, — что ты его поминаешь на каждом шагу, точно какой-нибудь веселый пузатый монах. Ты это серьезно?» макалистер ответил Стивен, — назвал бы мою эстетическую теорию прикладным Фомой Аквинским. В том, что философия касается эстетики, я безоговорочно следую за Аквинским». Но когда мы подойдем к феномену художественного замысла, к тому, как он вынашивается и воплощается, мне потребуется новая терминология и новый личный опыт. Конечно, сказал Линч, ведь Аквинский, несмотря на весь свой ум, в сущности, только благодушный пузатый монах. Но о новом личном опыте и о новой терминологии ты расскажешь мне как-нибудь в другой раз. кончай поскорее первую часть.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 Дан Патрик, годы жизни, с 1642 по 1713. Известный врач и политический деятель. Конец примечания. Страница 400 Гимн начинается словами. Панге, лингва. «Глориоси», и недаром его считают лучшим из словословий. Это сложный, приносящий глубокое утешение гимн. Я люблю его. Но все же никакой гимн не может сравниться со скорбным величественным песнопением крестного хода «Вексила, регис, венанция, фортуната». Линч запел тихо и торжественно глубоким низким басом. «Имплета сунт квай концинит, давит фидели кармине, децендо национибус, регнавит а лигно деус». «Здорово!» — с восторгом заключил он. «Вот эта музыка!» Они свернули на нижнюю Маунт-стрит и едва прошли несколько шагов от угла, как с ними поздоровался толстый молодой человек в шелковом кашне. «Слышали о результатах экзаменов?» — спросил он. Гриффин провалился. Хелпин и Оффлин выдержали по отделению гражданского ведомства. Мунен по индийскому ведомству прошел пятым. О Шонесси, четырнадцатым, ирландцы, работающие у Кларка, устроили им пирушку, и все ели кэрри.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 «У нас очень почтенная публика в полевом клубе. Прошлую субботу мы в Семером ездили в Гленмалюр». «С женщинами?» — спросил Линч. Доновен опять положил руку на грудь и сказал «Наша цель — приобретать знания». И тут же быстро добавил «Я слышал, ты пишешь доклад по эстетике?» Стивен ответил неопределенно отрицательным жестом. «Гёте и Лессинг много писали на эту тему», — сказал Доновен классическая школа и романтическая школа и всё прочее меня очень заинтересовал лаукон конечно это идеалистично чисто по немецки слишком уж глубоко примечание к странице четыре панга лингва глориоси корпориз «Мистериум» латинское. «Славь мой язык тайну преславного тела». «Вексила регис венанция фортуната». «Гимн венанция фортуната», жившего с 530 по 600 год. «Царские знамена веют». Смотрите примечание к странице 37. Линч поет четвертую строфу гимна «Имплета, сунд, квая». Концинит, латинское. Исполнились, исполнились Давидовы речения, языкам возвещавшие. Се царь наш, с древа правит вас. Перевод С. аверенцева Кларк Том. Год рождения неизвестен, год смерти 1916. Владелец табачного магазина в Дублине, где нелегально продавалось оружие фениям принимал участие в пасхальном восстании 1916 года, расстрелян вместе с другими повстанцами. Кэрри – национальная индийская кушинге, Глен Малюр парк в южной части Дублина. Конец примечания. Страница 401. Никто ему не ответил. Донован вежливо простился с ними.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 «Может, хорошо устроиться», — наконец сказал он. «А я должен курить грошовые сигареты». Они повернули к Мэрион-сквер и некоторое время шли молча. «Чтобы закончить то, что я говорил о красоте», — продолжал Стивен, «скажу, что наиболее благоприятные соотношения чувственно-постигаемого должны таким образом соответствовать необходимым фазам художественного восприятия. Найди их. И ты найдешь свойства абсолютной красоты. Фома Аквинский говорит, «Ад полкритудинам триа реквирунтур интегритас консонанция кларитас». Я перевожу это так. Три условия требуются для красоты. Целостность, гармония, сияние. «Соответствует ли это фазам восприятия? Тебе понятно?» «Конечно», — сказал Линч. «Если ты думаешь, что у меня мозги из дерьма, поди догони Доновена, попроси его тебя послушать». Стивен показал на корзинку, которую разносчик из мясной лавки, перевернув ее вверх дном, надел на голову. «Посмотри на эту корзинку», — сказал он. «Ну, вижу», — ответил Линч. «Для того, чтобы увидеть эту корзинку», — сказал Стивен, Твое сознание прежде всего отделяет ее от остальной видимой вселенной, которая не есть корзина. Первая фаза восприятия – это линия, ограничивающая воспринимаемый объект. Эстетический образ дается нам в пространстве или во времени. То, что воспринимается слухом, дается во времени. То, что воспринимается зрением, в пространстве. Но временной или пространственной Эстетический образ прежде всего воспринимается отчетливо как самоограниченный и самодавляющий на необъятном фоне пространства или времени, которые не суть он. Ты воспринимаешь его как единую вещь, видишь как одно целое, воспринимаешь его как целостность, это и есть интегритас. В самое яблочко, смеясь, сказал Линч, валяй дальше. Затем продолжал Стивен. Ты переходишь от одной точки к другой, следуя за очертаниями формы, и постигаешь предмет в равновесии частей, заключенных внутри его пределов. Ты чувствуешь ритм его строения. Другими словами, за синтезом непосредственного восприятия следует анализ постижения.